безусловно, имеется не один добротный способ описать тематическое содержание пна. Нетрудно, например увидеть в нем постепенное и вдохновенное восстановление прошедшего времени. У Набокова была своя теория времени, которую он последовательно углублял в каждом из своих романов после пнина. Он излагает ее подробно в трактатеваннов вина строение времени, составляющем составляющим четвертый отдел Ады. Согласно этой теории будущее времени мыслие и строго говоря, невыразимо, и самая его идея логически недопустима уже потому, что для того, чтобы не быть просто нелепой условностью, будущее должно было бы обойтись без сказуемого настоящего времени в своем определении, что логически невозможно. Парадокс из рода Зеноновых. Раз нельзя сказать, что будущее есть то-то и то-то, то следует сказать, что его нет. Но можно допустить настоящее как подвижный, Соотносительный, сверочный момент, который, если его все равно по какой причине и какими способами остановить, то он в то же мгновение исчезает, поглощенный временем прошедшим. Настоящее время только мимостоящее прошедшее — мимо текущее. Прошлое дается нам в реставрационном усилии, иными словами, в настоящем воспоминательном. И если термин будущего в самом определении отрицает себя самого, если настоящее есть неуловимая фигура мысли, И если прошедшее как таковое можно уподобить все поднимающееся и одновременно всегда удаляющейся кривой, составленный из точек приложения памяти, то приходится признать, что время есть ничто другое, как всеобщее, всеобъемлющее, имманентное состояние человеческого сознания, вне которого живой человек не может не сойти с ума. В книге о конце времен ангел клянется, что времени больше не будет, нет нужды в компасе на полюсе. Представление о непрерывной цепи последовательных явлений не просто свойственно сознанию, но есть его элементы, даже условия его обычного существования и действия. Отдельно взятое понятие времени, выпаренное из этого представления, есть в сущности поэтическое или техническое, но не философское понятие, вроде горизонта или ртутного столба. Не может быть! независимого определения прямой или, еще существеннее, математической точки, и однако и та, и другая постулируется чисто поэтически. Для всех основных математических операций их можно взять, поместить и координировать с абсолютной точностью. Также и необратимый отток времени есть иллюзорный, но поразительно искусный, безусловно гениальный троп, проникающий в все земное сознание человека. И всякий сильный художник необходимо переносит это основное условие здешнего бытия в воображенный мир своих созданий. Набоков предоставлял своим самым глубокомыслящим героям рассуждать об этих и подобных им предметах, а сам тщательно воздерживался от суждений о них, будучи спрошен о том публично. Но это обстоятельство только подчеркивает чрезвычайное значение привычной иллюзии текучести времени для серьезного произведения. На больших художественных высотах словесный вымысел, особенно же в форме романа, должен стремиться не только к структурной, но и к антологической целостности и сообразности. Помимо прочего, это означает, что действующие лица не могут произвольно передвигаться во времени взад и вперёд, не могут заново пройти уже пройденный путь или знать свою участь заранее, то есть не могут обратить или иначе как-нибудь исказить ход метафоры времени которая создает иллюзию поступательного, а не вращательного движения, и которая вообще действует лучше всего тогда и постольку, когда и поскольку ее не понимают, всего же лучше, когда на нее вовсе не обращают внимания. Но время делается совершенно послушным и позволяет производить над собой самые сложные манипуляции. Если его наблюдать извне, с высоко поставленной обзорной точки, которую Набоков резервирует для внимательных перечитывателей, то есть рядом с собой. Тут читатель, в сущности, вне временных ограничений, которые обуславливают существование персонажей книги. Ему известно, что их ожидает, как и то, что уже случилось, и поэтому он может также хорошо изучать открывающуюся перед ним общую картину романа, и как панораму, и в мельчайших подробностях, прослеживая ход той или иной тропы лабиринта, и обнаруживая потаённые сокровища при каждом новом чтении. Набоков всегда ощущает, что память смертного может быть предшественницей такого состояния сознания, которому прошлое может быть доступно непосредственно, и тогда, возможно, бесконечное исследование, могущее привести к открытию водяных знаков времени. Коль скоро мы, читатели, можем раз за разом рассматривать вымышленное прошедшее Набоков может предложить нам испытать приводящий в дрожь восторг открытия неожиданных гармоний в событиях книги. Делая обыкновенные события источником такого поразительного, непредвиденного удовольствия и внезапного открытия, Набоков преподает почти невыносимо восхитительный образ бессмертия, которое будет все сплошь состоять из таких открытий. Такому нашедшему и занявшему предназначенное ему место читателю достается еще и другое острое и поучительное удовольствие. Испытывая достоверность и ясность памяти персонажа книги, он тем самым может изучать природу и характер аберрации памяти, может видеть, где, что и как ее подводит, и, может быть, даже дознаться от чего. Это-то и есть одна из главных и самых трудных тем пнена. Даже самое яркое воспоминание теряет свою живость, будучи выставленным на показ, при изложении, как будто дневной свет настоящего слегка засвечивает, затуманивает сохраненные в памяти картины, рассматривавшиеся перед тем только в затемненной лаборатории уединенного созерцания. Лишь только частное воспоминание становится общим достоянием, Лопаются где-то его тонкие сосуды, соединяющие его с первообразом посредством промежуточных воспоминательных узлов, как бы трансляционных подстанций. В критическом месте последней главы, к которому я скоро перейду, Энн намекает на эту именно опасность. Когда признается, что если он и восстановил в подробностях свои предыдущие впечатления встреч с пняным, то это не от того, что он помнит первоначальные события этих встреч, но помнит, как однажды уже перебирал их в памяти в парижской кофейне в начале 20-х годов, и теперь хочет только закрепить или подтвердить свои тогдашние воспоминания. Но закрепленное словами воспоминание, даже если слова эти такие, что лучше не подберешь, утрачивает сияние и тепло, а значит, и непосредственный допуск в прошлое. Его достоверность тускнеет, как только и поскольку воспоминание находит выражение в слове. Подобранные мастером слова способны обвести, ретушировать, подрисовать, подкрасить и вообще оживить выцветшие воспоминания. Но в сравнении с некогда красочным прототипом, и в этом самом лучшем случае получается мастерски раскрашенный от руки до геротип. В шестой главе «Вернувшийся домой после вечеринки» Упнина Рой Тейр, который укратко ведет дневник в рифмованных стихах, записывает следующие интересные строчки. «Мы сидели и пили, и каждый хранил память прошлого в тайне, у каждого был заведён на неведомый будущий час, его участи частный будильник». В оригинале, где стихи эти записаны линейной прозой, говорится, что прошлое заперто, «locked up», в каждом. Если его отпереть, то самое его подлинно сделается сомнительной, потому что время, доступное восприятию, есть самая скоропортящаяся вещь на свете. Каждая глава Пнина представляет собою отдельный эпизод в пересказе «Н», и все они следуют приблизительно одному и тому же плану, которому в более мелком масштабе подчиняется и вся книга. В начале каждой главы мы находим Пнина в благодушном расположении, решительно не подозревающем о готовящемся для него испытании. Неудача или препятствие неожиданно несчастливого поворота судьбы многочисленные предупредительные знаки, которого он не замечает, хотя повествователь Н их видит отлично и, может быть, сам и расставляет. Облака сгущаются, сцена темнеет, и тут случается какое-нибудь непредвиденное и болезненное происшествие, обычно ближе к концу главы, но никогда в самом конце. В конце же последнего, шестого эпизода этого как будто объективного изложения Пнин садится за письмо, начало которого позвольте мне подвести итог. Позволяет сделать замечательный по гладкости переход к последней, седьмой главе, где действительно не только подводится итог всему повествованию, но и пересматривается и перефразируется многое из сказанного ранее. В седьмой главе Н вспоминает случаи, когда судьба сводила его с пเนным предметом его повести в шести частях в его рассказе оживает с изумительными подробностями первый такой случай когда они гимназистами встретились в петербурге затем он нашел пнина уже студентом в имени своей балтийской тетушки а затем несколько раз встречался с ним в эмиграции в европе и в америке как то раз в париже энн решил позабавить пнина и присутствующих необычайной ясностью и цепкостью своей памяти и рассказал два первых анекдота посещение доктора пнина и Однако, к удивлению н подлинному или поддельному, другой вопрос. Пнин все отрицал, утверждая, что они никогда прежде не виделись. Нечего и говорить, что мы здесь сталкиваемся с дилеммой капитальной важности для всей причинно-следственной системы романа. Сочинил ли Энн эти истории? И если сочинил, то, может быть, и все прочие тоже? Или… Пнин отказывается признать их, потому что он вообще неохотно признаёт своё прошлое. И то, и другое допущение содержит внутренние противоречие, ибо и тому, и другому можно как будто противопоставить неотразимое психологическое свидетельство прямо из текста романа. Ведь даже если н действительно ужасный выдумщик, мистификатор, стряпающий забавные истории о знакомых ему людях Для того только, чтобы похвалиться своей поразительной памятью и удовлетворить свое тщеславие, даже если все это правда, то нельзя же допустить, чтобы он все это проделывал в присутствии самой жертвы своего вымысла, способного, конечно, тотчас обличить его и тем самым сделать самого выдумщика предметом общего недоумения или даже насмешки. Другими словами, даже если «Н» — неисправимый краснобай, До чего он станет рисковать оказаться в этом случае в смешном положении уличного враля? Повествуя о первой их встрече, Энн задаётся вопросом. «Да неужто я в самом деле помню его бобриком, стриженную голову, чуть одутловатое бледное лицо, красные уши?» И отвечает без малейшего колебания. «Да, помню. И притом том отчётливо. Неужели это всего лишь риторический приём или даже прямая ложь? Более того...» Позже в этой же главе Пнин сам как будто ретуширует прошлое, когда вдруг выпаливает Баракану, сидящему за столом напротив и разговаривающему с н «Не верьте ни единому его слову, Георгий Арамович. Он все сочинил. Однажды он выдумал, будто мы в России учились в одной гимназии и списывали друг у друга на экзаменах. Он ужасный выдумщик». Утверждение тем более странное от того, что Баракан, еще один любовник Лизы до ее замужества, Один из нескольких Георгиев, с которыми она сходится в продолжении книги, присутствовал при описанном выше происшествии в парижской кофейне, которое Пнин имеет в виду и во время которого н ничего подобного не говорил. Напротив, он подчеркнул, что сам он учился в более либеральной школе. Но, с другой стороны, если истории н правдивы, для чего Пнину отрицать их? Ведь ничего особенно обидного, кажется, нет в этой версии отрочества Пнина, ни в этой пятерке с плюсом по алгебре, против которой он протестует, ни даже в эпизоде с пьесой Шницлера, несмотря на его очевидную знаменательность. Нужно помнить, что их столкновение в Париже происходит еще до того, как Энн сошелся с Лизою, будущей женой Пнина, и поэтому какая бы то ни была связь между ролью Пнина в домашней постановке Лебели Шницлера, ролью обманутого мужа, по словам Энн, Его несчастным браком может быть установлено только если двигаться против течения романного времени, что невозможно ни для Пнина, ни для н Сверх того, нужно заметить, что Пнин не то чтобы отрицал версию Энн начисто, но противопоставляет трем ее конкретным пунктам свои, тоже весьма конкретные воспоминания. Он уверяет, что в гимназии всегда получал дурные баллы по алгебре, что его отец никогда не знакомил его со своими пациентами, и что в пьесе у него была другая роль — скрипача. Но самое удивительное его утверждение, повторим, то, что он никогда прежде с Энн не встречался. В ясности памяти самого Пнина Энн не только не позволяет усомниться, но сам подчеркивает и выставляет напоказ показ ее замечательную силу в каждой главе своего повествования. Что все это значит? Один напрашивающийся и оттого сомнительный и плоский ответ состоит в том, что в своем рассказе н на каждом шагу замечает несходство своего первоклассного детства и буржуазного быта семьи Пнина и вообще склонен противополагать недостатке и невзгоды бедного Пнина своему избытку и счастью. Это особенно заметно в области английского языка. Для Пнина, являющегося коварным орудием трудоемкого и полного подвохов общения с обитателями совершенно чужой ему страны, в то время как для н. Это богатейшее и чрезвычайно покладистое средство художественного выражения, позволяющее ему, между прочим, искусно передать историю первой любви Пнина, его несчастливого брака, его золотого сердца, его неуклюжего английского языка. Но этот ход рассуждения, хотя и кажется на первый взгляд приемлемо утешительным, не может привести к объяснению ни одного из серьезных противоречий, о которых говорилось выше. Как может Н настаивать, что они с Пниным дважды виделись перед их парижским столкновением, когда Пнин это отрицает категорически? С какой стати Пнин обвиняет Н в том, что он выдумал, будто они учились в одной гимназии и даже списывали друг у друга на экзаменах, когда Н ничего подобного не говорил? Каким образом Н, персонаж книги, играющий роль ее повествователя, имеет доступ к детским воспоминаниям Пнина? его грустным раздумьям о смерти в университетском парке, даже к его снам. Наконец, психологически необъяснимо, от чего н имеет невероятное в описанных им самим обстоятельствах право опубликовать эту книгу о Пнине, о его частных скорбях и задушевных мыслях и обо всем прочем, при том книгу, в которой ее герой не умирает, в отличие от практически всех других книг Набокова. На это можно, конечно, возразить, что «Мой бедный Пнин» Есть в такой же степени плод созидательного воображения Н, в какой весь Пнин, заключающий в себе и повествователя, и его повесть, есть создание Набокова. Такой взгляд приводит к дурному головокружению, к тошнотворному и очень в сущности унылому ощущению итоговой пустоты, когда все стремится по спирали в туманную относительность. Так что Н становится по отношению к Пнину тем, чем Красный Король был для Алисы, и бабочка для одного полусонного китайца. Вопрос о достоверности повести н а тем самым и о его добропорядочности, есть вопрос крайней важности для всякого, кто желает понять в этой книге основную ее структурную тему глубокого залегания. Нельзя легко отделаться от мысли, что если Пнин в этом споре прав, то вся история его жизни, изложенная в книге на всем ее протяжении, должна быть подвергнута пересмотру. Итак, мы видим, что главная и труднейшая загадка Пнина заключается в том, что герой рассказчика и его объявленный друг отказывается признать правдивым его изложение своей жизни. И чем внимательнее читаешь это изложение, тем больше странностей в нем замечаешь. Например, в эпизоде «В отзейском имении» обнаруживается больше внутренних несогласий, чем кажется на первый взгляд со слов «Н». В последовательной череде первых шести глав Он касается этой темы дважды, в первой главе и в пятой. Вот Пнину перед лекцией мерещится среди слушателей одна из его балтийских тетушек в жемчугах и кружевах и белокуром парике, надевавшимся на все представления знаменитого в провинции актера Ходотова, которого она обожала издали, покуда окончательно не помешалась в рассудке. Однако в начале пятой главы Энн описывает мимолетное воспоминание Пнина, о том неясном мертвом дне, когда он, студент первого курса Петроградского университета, приехал на маленькую станцию Балтийского курорта. Воспоминание, которое к концу главы доводит его до одного из самых удручающих его полуобморочных состояний. Тут-то мы узнаем, что белочкины в это лето, 1916 года, снимали дачу на том самом Балтийском курорте, возле которого вдова генерала н сдавала Пниным летний дом на границе своего огромного имения, болотистого и каменистого, где уединенную усадьбу окаймлял темный бор. Не может ли эта генеральша быть одной из балтийских тетушек Пнина, упомянутой в начале романа? Не может. В конце его она оказывается скучной старой теткой, повествователя, которую его семья навещала в ее странно уединенном имении недалеко от знаменитого курорта на Балтийском зморье Более того, н дальше извещает нас, что Пнин смутно припомнил эту его внучатую тетку. Мало того, что Энн как будто присваивает балтийскую тетушку Пнина, но он еще и делает ее поклонницей Анчарова, провинциального актера-любителя, вместо знаменитого в провинции Ходотова из воспоминания Пнина. Или вот еще одна замечательная странность у развязанного служащего железнодорожной станции Витчерчан. «Жена на сносях» и известие о ее предродовых схватках, не подтвердившееся, приводит в действие механизм событий, заканчивающихся странным как бы сердечным приступом пнина, сопутствующим погружением в ясно видимое прошлое. Слушащего зовут в этой первой главе Боб Горн. В последней он неожиданно превращается в управляющего имением тетки Энн Роберта Горна, развеселого толстячка из Риги, бурно, но не кстати аплодировавшего Игре Пнина в любовных похождениях Шницлера. Даже твердо помнящему роман читателю здесь легко запутаться. Поэтому сведем основные разногласия двух вариантов этого эпизода с тем условием допущения, что у Пнина имеется своя собственная версия своей жизни, которую Энн добросовестно излагает в первых шести главах и опровергает в последней. Изложение, глава 1 версия Пнина, опровержение, глава 7 версия н Изложение, глава первая версия Пнина, у Пнина была балтийская тетка, опровержение, глава 7 версия н Эн. у Энн была балтийская тетка. Изложение, глава 1 версия Пнина, Ходотов — знаменитый в «Провинции актёр». Опровержение глава 7, версия «Н». Анчаров — провинциальный актёр-любитель. Изложение глава 1, версия «Пнина». Роберт Горн — управляющий имением. Опровержение глава 7, версия «Н». Боб Горн — служащий железной дороге. Интересно, что в последней главе, то есть изнутри версии «Н», Пнин утверждает, что никогда не играл роли рогатого мужа в пьесе Шницлера и не встречался с н ни тем летом, ни прежде. Эта заключительная глава вообще отбрасывает сомнительный и даже тревожный свет на предыдущее. Без нее читатель признает всеведение повествователя, механически послушно принимая на веру то известное условие договора между сочинителем и читателем, которое подразумевает, что привилегии повествователя третьего лица до известной степени распространяются и на перволичного. Но если этот повествователь сам полагает строгие границы сведениям о своем предмете, как это делает Энн в последней главе, то читатель не сможет не быть в недоумении. Можно, конечно, попытаться натянуть правдоподобно-рациональное объяснение этим и другим противоречиям. н мог бы набрать разных лакомых подробностей жизни своего героя Вейндели у Гагина, у Клеменсов, у Тейеров и, конечно, у Джека Коккереля. Многие частые гости Соснового «Шато», «Роза шпалянская «Болотов», безусловно, могли бы предоставить сырье для описания лета 1954 года в пятой главе. И не так уж трудно было бы раздобыть сведения, потребные для написания второй половины второй главы. «Брак Пнина», «Морское путешествие в Америку», «Приезд Лизы в и даже главы четвертой. Виктор Винт. н крупный русский писатель, мог бы употребить затем свое мощное воображение чтобы законопатить деяющие дыры, сочинить недостающие связи и переходы, переменить все имена, включая имя главного героя и так далее. Такая книга, которой отлично подошло бы название «Мой бедный пнин», имела бы вид логической задачи, весьма напоминающей тот странный род шахматных задач, который называется ретроградным. Они решаются путем кропотливого аналитического расследования, цель которого — восстановить ход за ходом всю партию, двигаясь вспять. Причем нужно тщательно проверять разные тематические возможности. Например, неожиданные превращения пешки в более слабые, чем ферзь, фигуры. Взятие он-пасса, утрату привилегии рокировки, замысловатые подкопы и логические ловушки. В таком случае последняя глава являлась бы отправным пунктом. Пнин покидает Вейндель в то время, как Энн в нем поселяется и решает написать книгу о жизни и приключениях Пнина. Этого разряда замысел осуществлен в биографии Севастьяна Найта, написанной будто бы его сводным братом В. И не только блестяще осуществлен, но еще и помещен отчасти в условия именно шахматной задачи ретроградного типа. В. начинает свою книгу сразу по смерти Найта и доводит свой рассказ до самой этой смерти, то есть до логической отправной точки исследования жизни человека одновременно являющегося и последней точкой в повествовании об этом исследовании. И хотя в этой более ранней книге «Финал» тоже бросает странную и очень длинную тень сомнения на весь, только что законченный роман, так как неизвестно, кто пишет чью биографию и кто кого сочинил, Пнин представляется нам еще более сложно устроенным сооружением. Его спокойное течение беспощадно обманчиво, его освещение фосфорицирует и мигает, Его мощенную поверхность там и сям пересекают бездонные трещины подозрительно сейсмического происхождения. Для сравнения и чтобы испытать странности развязки Пнина, вообразим, что в конце истинной жизни Севастьяна Найта мы узнаем, что Клара Бишоп родила двойню, а не умерла родами, что слугу француза Найта зовут Полишен, и что В. впервые увидел своего брата в 1922 году в Париже туго натянутую казавшуюся такой прочной пленку причинно-следственной ткани точно ножом полоснули бы в трех местах и быстро расширяющиеся эти прорехи побежали бы в разных направлениях обнажая новые странные вещи прежде скрытые едва заметные сдвиги слабые толчки и легкое дрожание стекол в первой половине пнина сказываются в несчастных и нежданных вторжениях повествователя в пространство повести чем дальше в лес? тем они делаются более явными и настойчивыми. Особенно в пятой главе, когда Пнин и Шато говорят о Энн. И в шестой тема двойника, начинающаяся фразой «Мы с Пниным давно примирились с тем», и уже приведенное наблюдение Джоанны Клеменс о художественной манере н. Но землетрясение в последней главе не только разрушает некоторые к тому времени уже установившиеся ходы, но по многим признакам совершенно преобразует всю местность романа. Однажды прочитав его, серьезный читатель уже никогда не сможет перечитывать, например, сцены погружения в прошлое, когда Пнин как бы проваливается под лед настоящего на глубину прошедшего, с тем же ощущением доверия, которое подразумевается и даром дается в обычных романах. Одно дело сознавать, что Энн пользуется этими приступами Пнина, или лучше сказать, наваждениями, которые он сам на него и наводит. Как удобным средством снабжать читателя сведениями о своем герое, как это происходит в нечетных главах 1, 3 и 5, прибегая к заурядным объективным ретирадам в прошлое, удаленное в главах четных, но совершенно ведь иное дело открыть для себя при перечитывании этих глав, что, во-первых, очерчивая границы своей осведомленности, повествователь косвенно признается в том, что вынужден был сочинить некоторые эпизоды. Например, детскую болезнь Пнина, его любовь к мире Белочкиной или воспоминания о родителях, всплывающие в каждой нечетной главе. Во-вторых, что его герой не признает даже тех эпизодов своей жизни, которые н описывает, как будто полагаясь на свою память, а не на воображение, и что он возмущен тем, что н подделывает его прошлое. В-третьих, что повествователь оказывается весьма неприглядным человеком, высокомерным даже до спеси холодным немилосердным злым выдумщиком наконец в четвертых что он прекрасно сознает неустранимость таких подозрений возникающих при повторном чтении учитывает их и более того включает их в какой то далеко ведущий общий план всего романа как составную часть его философской подоплеки нельзя с самого начала книги не видеть что н нарочно оставляет явные признаки своего присутствия и самовластного правления. То тут, то там встречаются ремарки как будто в сторону, а на самом деле прямо в лицо бодрствующего читателя. Тут уж я его врач. Сказано перед тем, как с Пниным случается его первый в книге странный припадок, порождающий караван воспоминаний. Не думаю, что он кого-нибудь любит о Викторе винди «О, невнимательный читатель!» подталкивая внимательного к легкому решению задачи, которая, однако, оказывается с изъяном, и множество других подобных вторжений и прямых обращений. Кроме того, персона «Н» видна и в тематической оркестровке сюжета. Несколько раз в ходе своего повествования «Н» показывает, как пнин, доведенный едва не до отчаяния, подходит чрезвычайно близко к решению загадки своего бытия, Но когда остается только руку протянуть, чтобы схватить, наконец, ключ к чертежу, спрятанный злым чертежником, с такой неимоверной тщательностью, ключ вдруг превращается в белку или в гирлянду из рододендронов, волнующихся на ветру, которые не только не размывают удобо понятного рисунка некогда окружавших Тимофея Пнина вещей, но, напротив, послушно обнаруживают неведомо для бедного Пнина тот самый строгий, рассчитанный чертеж, которую он ищет. И белка, и рододендроны были в его петербургской квартире и появляются на важнейших перекрестках его жизни в романе. По расчету Н. Пнину вручается искомый ключ, но он безучастно на него глядит, вертит в руках и бросает, пожав плечами, не узнавая его, ибо нельзя не понимать, ни тем более видеть рисунка, которого ты сам — составная часть. Набоков об этом именно говорит в своей лекции о Прусте. Изыскание утраченного времени есть воспроизведение, а не описание прошлого. Это воспроизведение достигается путем высвечивания некоторых тонко отобранных эпизодов, которые составляют цепочки иллюстраций или образов. Ключ к задаче восстановления прошлого оказывается ключом искусства вообще. Сложно сплетенная композиция Пнина ставит, а способ, которым она обнаруживает себя, подчеркивает и углубляет основную дилемму, которой читателю приходится серьезно заниматься прежде всех прочих. Невозможно же не задаваться вопросом, особенно при первом чтении, «Эн выдумал прошлое Пнина? Пнин ли не может узнать его из-под пера н В своей французской речи о Пушкине Набоков предлагает два тезиса — которые как будто приложимы и к его собственной художественной системе. Возможно ли вообразить чужую жизнь в полноте ее действительности, прожить ее в уме и неповрежденно изложить на бумаге? Сомневаюсь. Мне даже кажется соблазнительной мысль, что сама мысль, высвечивая историю человеческой жизни, не может ее не деформировать. Поэтому воспринимаемая нами мысленно оказывается неправдаю, но правдоподобием. Что с того, в конце концов, что воспринимаемое нами есть лишь колоссальный розыгрыш? Будем откровенны и признаемся, что если бы мы могли поворотить вспять и прокрасться в Пушкинский век, мы бы его не узнали. Так что же, ведь мы при этом испытываем такое удовольствие, что и самая безжалостная критика, в том числе и та, которой я сам себя подвергаю, не способна его уничтожить. Затем Набоков быстрым шагом проводит по сцене несколько правдоподобных моделей Пушкина, смеющихся, топающих ногой, иных даже верхом, и потом закрывает этот парад и объявляет. «Я очень хорошо знаю, что это не настоящий Пушкин, но актеришка третьего сорта, которому я плачу за его игру. Что ж с того? Этот обман меня забавляет, и я нет-нет и забываюсь и начинаю сам ему верить». Образы эти, вероятно, фальшивы, и настоящий Пушкин в них не узнал бы себя. И однако, если я вливаю в них немного той любви, которую ощущаю, читая его стихи, не сроднили ли несколько то, что я произвожу с его воображаемой жизнью, труду поэта, раз уж не самому поэту? Тема несогласуемого прошлого охватывает весь роман и вместе пронизывает его насквозь и однако в его пределах кажется невозможным указать причину этого несогласия и даже измерить величину искажения. Это основная антиномия тезис Н против антитезиса Пнина осложнена еще и тем, что читатель вынужден считаться с версией Коккереля, побочного повествователя анекдотов из жизни Пнина, иные из которых совершенно новые, иные же продолжают уже известные. Но вследствие того, что некоторые из них противоречат изложению «Н» тех же самых событий настолько, что однажды «Н» даже находит нужным выразить некоторые сомнения в их достоверности, они все оказываются на подозрении. В лучшем случае они кажутся грубыми преувеличениями, в худшем — остроумными выдумками. Здесь нужно не упустить из виду обратную причинную связь. Несмотря на то, что истории Коккереля подаются в самом конце, Они, конечно, редактированы н прежде чем он разместил их в книге, в главах, предшествующих седьмой, но хронологически от нее отправляющихся и от нее зависимых. Джек Коккерель представляет Пнина восхитительно смешно, но при этом у Энн от этого представления остается в душе такое ощущение, которое соответствует дурному вкусу во рту. Начинающий же читатель остается в недоумении. Пнин въезжает в книгу не на том поезде и выезжает из нее в плюгавом автомобильчике. Но последняя фраза романа, принадлежащая Коккерелю, снова сажает читателя не на тот поезд. Выдумал ли Коккерель все это происшествие в Кремоне или только приукрасил его для вязчивого эффекта, утрируя по своему обыкновению жесты Пнина и его английские ошибки? Или, может быть, Энн пощадил своего героя, и предотвратил окончательную катастрофу. Пнин в изложении Коккереля, уже стоя за кафедрой, обнаруживает, что у него в руках не та лекция. Изменив конец версии Коккереля, и, несмотря на свое отвращение к счастливым развязкам, засунул в сюртук Пнина все три рукописи, в том числе и текст лекции, с тем, чтобы ему всегда иметь под рукой ту, что могла понадобиться, таким образом математически, безусловно, предупреждая возможность несчастного случая. Ставить такие вопросы, повторяю, необходимо, но внутри романа на них ответа не найти. В конце концов, н и сам всего лишь действующее лицо Пнина. Лицо, конечно, очень важное, но тем не менее составная часть общего рисунка. Часть же рисунка не может видеть рисунка, хотя может подозревать о его существовании, может в него верить. Его представление о мире, в котором он живет, не имеет познавательно никакого особенного преимущества перед Пниным, другим обитателем того же мира, его соотечественником, в местном и переносном смыслах слова. Энн написал превосходную и правдоподобную историю Пнина в шести главах, но в седьмой у читателя создается пристранное ощущение зыбкости всей этой истории, словно по мере того, как Пниниана Коккереля делается все более оскомистой и вычурной, уже привычный образ Пнина, с его естественно лысой головой и искусственно загоревшей кожей полусмешной полупечальный вдруг размывается меркнет перемещается в тени становится неузнаваемым в тень той самой неизвестности из которой он появляется в первом предложении первой главы книги здесь в последней подталкиваемой волшебной палочкой н читатель начинает сомневаться в достоверности собранных и усвоенных сведений ибо источник их сделался сомнителен. Экцентрический клоун из фарса Коккереля, усевшись на другой конец доски, уравновесил короля-изгнанника из из героической фантазии Виктора, и оба они равно удалены от того подлинного, как казалось, образа пнена который мы составили к тому времени и с растущей симпатией узнавали от главы к главе. Теперь этому конец. Теперь его черты расплываются, как чернила на плохой бумаге. Его настоящие свойства оказываются неизвестны. Причем это опытом доставшаяся неизвестность тяжелее той невинной, с которой, естественно, начинается всякое чтение. Эта новая неизвестность, обретенная в конце книги, не находит себе разрешения. Ведь самые эти сомнительные сведения, подчеркнутые в заключительной главе и бросающие такой неверный, странный, отчуждающий свет на все предшествующее повествование, тоже могут быть заподозрены в недостоверности, коль скоро они получены от все того же «Н», то есть посредством того же сомнительного информационного агентства. И вот, пытаясь прийти к какому-то разумному заключению относительно несовместимых версий личности героя, серьезный читатель оказывается к концу книги в замкнутом, логически безвыходном положении, которое пероники называли «эпоке», то есть такого рода философской оторопью, когда не знаешь, чему верить, и остается только воздерживаться от какого бы ни было суждения, потому что какую сторону не возьмешь, она ли, пнина ли, она будет противоречить себе самой, и однако примирить обе их никак невозможно. Так ли это? Да, так, но только на плоскости повествования. Вырваться из темницы эпоке можно, если перечесть книгу в иной плоскости. извне ее с возвышенной точки.